Глава 22. Утро последнего перед учёбой выходного встретило меня небывалой суматохой. Сначала сквозь сон пробивалась мамина "Куда опять? Да сколько можно?" А потом тяжёлый стук в дверь папиного кулака и требования. "Или ты встанешь и заберёшь всё к себе, или я всё начну относить на помойку". Сонная, как была в шортах и майке для сна, Я шатаясь побрела к двери и резко её открыв, застыла. Протёрла глаза раз, другой, но ощущение, что я попала в свой собственный рай, не покидало. Нет, это может быть только сном. Вокруг стояли упакованные в прозрачные коробки торты из лучшей в городе кондитерской. На полу стояли корзинки с пирожками, которые валились прямо на пол, но большую часть дома занимали коробки конфет. Я протискивалась в узкие проходы между коробками, ошарашенно смотря по сторонам, пока мамин панический голос не вывел меня из мира грёз. Говорят, там теперь такая же Макфура с цветами. Папа резко вручил мне конверты и приказал в кратчайшие сроки разобраться с этим безобразием, а я открыла его скорее на автомате. А там мартышка, прости, был не прав. Подслащиваю извинения. И подпись Твой максималист Бананчик. Я убрала послание и встала в растерянности. К нам заносили всё новые и новые охапки цветов. Папа не выдержал, психанул и ушёл гулять, сказав, что он просто не может на всё это смотреть. Я же поделюсь, па, крикнула я ему вслед. Вот ты сначала нормальные проходы сделай для солидных мужчин, а потом поговорим. Час марта. И да, Оставь мне тарталина. Если Бравис хотел занять меня на целый день, то он это сделал. Цветы пришлось выставить на улицу, за исключением, ну, самых-самых букетов, которых набралось не меньше двух десятков. Мы с мамой всё не могли выбрать, поэтому решили не мелочиться. А вот остальное поставили во двор, прямо в привезённых квадратных вёдрах. Мы их умело выклинчили у поставщика, но своего демон добился. К вечеру я подобрела. Поэтому встречала его с елейно-уловимой улыбкой. Пришёл. а нарядился так как весь при параде. А ты правильно попал. Я окинула ещё раз его взглядом с головы до ног и собственническим чувством подумала, что бананджик-то со всей своей этой кожуркой мой. Хм. А может, и ничего перспективы. Вот темон, знал, чем брать. Но я ему не покажу. ни а, ни за какие ковришки. Прогуляемся, предложил он. А я бегло осмотрела себя в домашних штанах и кофте. Я бы с ним смотрелась просто нелепо, а прогуляться-то хотелось. Я так объелась, что просто необходимо было немного растрястись. Минуту. Я оставила его дожидаться меня в цветнике, пусть подышит ароматами, а то из-за его максимализма дома было ступить некуда. Родители на завтра на приглашали родни А ещё половине мы порталом отправили сладкие посылки. В общем, можно было смело сказать, что Бравис решил одним махом подкупить всех сладкоежек в роду. И вот я немного приоделась. Правда, правда. Бывает, я и просто так платье надеваю. Ну да, немного и не повседневное, но не могу же я пойти рядом с выглядевшим как новая монета демоном, растрепушкой. А когда-то тебя это не волновало? пропел противный внутренний голос. Бравис повёл меня к озеру, окружённому парком. Вокруг по периметру горели фонари, а мы стояли на мостике и наслаждались ночной прохладой и обществом друг друга. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что не такой уж он и невыносимый, особенно когда шутит не надо мной и целуется. Хочешь прокатиться на лодке? внезапно предложил Бравис. В такую темень? удивилась я. Тут везде фонари, и на лодке тоже. Он так соблазнительно улыбался, а глаза так задорно блестели, что я сама почувствовала небывалый ажиотаж. Мы бегло спустились по мостику, потом прошлись по дорожке вокруг пруда к спуску в воду, где стояла небольшая лодочка с веслами. Прошел, предложил мне руку Бравис и помог сесть в лодку. Фонарики спереди и сзади неё сразу зажглись, активированные демоном, и мы медленно поплыли. Знаешь, я ни разу не садилась в лодку здесь. Почему? Боялась. Чего? Упасть? Да, вздохнула я. А сейчас осмелела? с улыбкой спросил демон. А я призналась: с тобой не страшно почему-то. Конец соживала, отворачиваясь. Мне очень тяжело давались признания. Я рад, Бравис сказал это так тихо, но проникновенно, что я не могла не повернуться. Он смотрел на меня, мягко улыбаясь, и впервые не давил, не настаивал, не пытался тут же извлечь выгоду. Спасибо, просто поблагодарила я. За что? пожал плечами он. За всё это. Я развела руками, показывая округу. За цветы, за конфеты? Тогда, может, завершим ритуал? Озорно подмигнул он мне. я поняла, что он просто неисправим. Но именно за это я его и любила. За вечный фонтан энергии, за жерло страстей, за то, что я чувствовала себя с ним живой, полной эмоций, чувствующей. Я любила искристить неусловные мечи, и потягаться в смекалке. я была рада, что он остаётся самим собой, несмотря ни на какие магические связи, делающие из нас пару. Я была уверена, что я с ним не заскучаю ни на минуту. А что мне ещё надо было? И пока не передумала, я подставила ему шею и сказала: "А давай. Только так и знай, Бравис, я тебе спокойной жизни не дам". Бравис нежно рассёк когтем кожу на моей шее, мигом полоснул свою ладонь и соединил раны. Серебристый огонь глаз мерцавший в свете фонарей черными всполохами, обещал невозможное вечную любовь. А я и не хочу спокойной жизни, Марта. И поцеловал невесомо, еле касаясь губами, словно лаская нежным шёлком, с трепетом. А потом в мгновения страсть поглотила нас двоих так, что мир закружился и лодка перевернулась. Марта, ты готова? Папа настаивал, чтобы я, как истинная дочь военного, выбирала своего истинного по всем правилам. Среди дюжины демонов, рогатых, с кожистыми крыльями, устрашающими одной только горой мускулов и обхватом грудной клетки, и издали они не сильно отличались один от другого. А значит, Бравис был такой же огромной машиной для убийств. Я забыла, мне там ещё надо Я попыталась попятиться, но уперлась в стену, которую совсем за своей спиной не помнила. Обернувшись, обнаружила там мужчину, поразительно похожего на Брависа. Ага, родитель, кажись, пожаловал. Не зря меня сын попросил дежурить, да, Марта. Ухмылка этого стероглазового демона была так похожа на мимику Брависа, что я растерялась. Амрус, представился мужчина, и я судорожно кивнула. Значит, избежать не получится. И этот Амрус вдруг крепко обнял моего отца, постучал по спине и громко поприветствовал. «Дружище, ну наконец-то. Теперь загуляем. Мне одной кажется, что тут дело попахивает сговором. Это что это получается? Отец Брависа тоже военный? Хотя, чему я удивляюсь? Тоже, скорее всего, какая-нибудь шишка. Но был ли сговор? Я начала нервно постукивать ножкой и поняла, что лучше всего вытащить ответы из самого женишка. Поэтому решительно закинув косо за спину, я пошла к ровному ряду демонов в стазисе. Создатель, ну как его можно не узнать, а? Те же нахальные голоса, тот же изгиб губ. Bravis alter. Я остановилась напротив нужного демона. Ты должен кое-что мне объяснить. Глаза демона довольно сверкнули, и Стази спал. А я уже наступала на брависа и требовала ответа. Дорогой мой будущий супруг. А не скажешь ли ты, имеют ли отношение к нам эта парочка? Я показала пальцем в сторону наших отцов, и он скривился. Немного. Это как? Помнишь, группы переформировали? Ага, вот как. Я задумалась посверлила взглядами спину Альтера старшего, а потом махнула на всё рукой. В конце концов, где бы я ещё такого бананчика себе отхватила? Я до сих пор запас конфет в его комнате не могу съесть. Но скажу вам по секрету, он обещал, когда они закончатся, снова пополнить запасы. Так что я самая счастливая девушка на свете. Правда, мне достался жутко невоспитанный демон, но у меня впереди ещё целая жизнь, чтобы это исправить. Зато я уверена, Нам будет весело.